Глава 16. На кухне соображали на троих. Помимо Леора, за овальным столом обнаружился мой старый знакомый, демон-строитель. И еще один элементаль воды. Должно быть тот самый смотрящий из учебных мастерских. Я же говорил, что она объявится. Смешок Арнуаша сопровождался хлопком вытащенной пробки и позвякиванием стакана о горлышко-бутылки. Демон наполнил сосуд на треть и протянул мне. «Будешь?» – я покачала головой. Легкий желтоватый дымок, взвившийся в воздух, не внушал доверия. огневицы я не то что опьянею, под стол в беспамятстве свалюсь. Вряд ли подобное начало карьеры можно считать удачным». Восседавший по правую руку от демона дух домашнего очага фыркнул и угрюмо спросил. «Зачем пожаловала?» «С тобой поговорить?» Честно призналась я, украдко рассматривая третьего участника поздней посиделки или, проще говоря, ночной попойки. Несомненно, строитель учебных мастерских, в которых происходило обогащение руды. Невысокий, жилистый элементаль. Бледно-голубая кожа мастера мерцала, точно подернутая инеем. Гладкая безволосая голова сияла подобно айсбергу под лучами солнца. Отсутствие растительности на макушке компенсировали пышные белоснежные брови и роскошные усы. Ледяной привстал со стула и протянул руку. Мастер Угард. «Джинни Джай Дайс», ответила я, и едва сдержалась от вскрика. Рукопожатие было не только обжигающе холодным, но и чертовски крепким. Элементаль удержал мою ладонь чуть дольше, чем предписывал этикет а потом потрясённо взглянул мне в лицо. «А ведь и в самом деле она...» «Здорово! Вы ещё табличку на меня повесите и начните кричать об этом на всех углах. Завтра же попрошу Ливия доставить артефакты. Уж больно много догадливых здесь обитает». «Да ты присаживайся!» Арнуаш по-хозяйски притянул магии ещё один стул. «Что вам на собрании сообщили?» «Ничего конкретного. Элементали пока не решили судьбу Академии». «Опять бригада будет неделю простаивать», — обречённо вздохнул демон. «Надо ребят предупредить, чтоб держались поблизости. Знаю я их. Разбредутся по мирам в поисках выгодных клиентов. у парюсь потом собирать. А в Северном Аравите их нельзя разместить, чтоб под рукой были?» Демон глянул на меня с подозрением. «Дескать, издеваюсь или как?» Поняв, что нет, снизошел до пояснений. Пожалей город, детка. У демона-строителя, лишенного возможности творить согласно плану, просыпается тяга к творческому созиданию. И ваять они будут, не спросив разрешения у домовладельцев. Моих шерлопаев нужно направлять твердой рукой. Тут я не удержалась от легкого фырканья. Как же! Помню я этих прохвостов с креативным мышлением. Вы с неплохо повеселились. Жаль, новообращенный гном не оценил. Надо бы связаться с Лершит, узнать, чем все закончилось. Гномочка мне нравилась, и я желала ей счастья. Угораздило же ее влюбиться в такого тугодума. — Может, тебе чаю налить? — предложил Леор. Дух был не рад повторному визиту, но оставить без угощения не мог. — А кофе у вас есть? — С надеждой в голосе поинтересовалась я. Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, дух нахмурился и замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Могу полок невидимости набросить», — предложил Арнуаж. «Не стоит. Это наша девочка», — с улыбкой ответил Угард. Поинтересоваться, о ком идет речь, я не успела. Сначала в двери робко постучали а потом та приоткрылась, явив знакомую русоволосую голову. «Леор, ты здесь?» «Ой!» – растерянно выдала Азира, заметив нашу компанию. «Джинни, а я вас искала». «Здорово! И чего адептки не спится ночью? У них разве отбоя еще не было?» «Заходи!» – махнул рукой огненный и с опаской уточнил. «Ты одна спустилась?» «Да!» Мы с ребятами решили, что не стоит привлекать к себе внимание, пока в академии находятся посторонние. «Лучше бы вы, как все нормальные адепты, домой вернулись!» — угрюмо проворчал Угарт. «Еще рано!» — Азира открыл один из настенных шкафчиков и выудила из него ярко-оранжевую чашку. «Пока прямой приказ о переводе не поступит, с места не сдвинемся». «И чего мне с вами делать?» Горько вздохнул дух домашнего очага. «Жалеть и кормить!» — радостно возвестила ведьмочка, открывая второй шкафчик. «Джинни, хоть ты объясни, что лучше быть классическим магом с хорошими перспективами для трудоустройства, чем опальным элементалистом!» «Леор, я верю, что все наладится. Правда, Джинни? Лорд Шелгар не даст нас в обиду!» «Мне хотелось поддержать Азиру». Хоть ее оптимизм и был отчасти наигранным, за ним скрывалось упрямство и яростное желание достичь цели. Однако дарить ей ложную надежду было бы нечестно. «Азира, мне неизвестно о планах Шелгара. Признаться, я до конца не понимаю, для чего меня пригласили в Северный Аравит». «Ха, вся Академия в курсе, а вы нет», — скептически хмыкнула ведьма. «С вашей помощью укомплектуют новый штат Академии», – торжествующе возвестила она. «Ага. Сейчас от радости на столе станцую. Больно мне надо, чтобы все желающие сохранить место в Академии видели во мне средства добиться желаемого результата. Не для того я столько лет избегала придворных интриг, чтобы вляпаться по самые уши в академические. Если Академия не прекратит свое существование», – осадила девушку я и устыдилась – почувствовав, как Азира внутренне сжалась. «Да что же это я в самом деле? Не в руднике же меня Даркан сослал. Всего-то надо побеседовать с преподавателями, прощупать, что они за люди». «Прекращай киснуть!» Арну хлопнул меня по спине. Я клацнула зубами от неожиданности. Мне показалось, что внутри что-то хрустнуло. «Полегче! Как так можно? Она же сегодня спину повредила». Азира вскочила с места и замерла рядом со мной, подобно встревоженной на сетке. «Как вы, Джинни?» «Пока сама не поняла», — призналась я и слегка повела плечом. Спину ощутимо прострелила. Регенерация элементалей хороша, но на нее тоже нужно время. Не зря же мне велели лежать. С другой стороны, выздоравливающему организму необходимо усиленное питание, а меня самым бессовестным образом бросили одну. Вот и пришлось озадачиться поиском съестного, а заодно отхватить и новую порцию приключений. Звучало логично, но насколько убедительна для Шелгара, большой вопрос. «Давайте я за тваром сбегаю, там еще осталось», — предложила сердобольная ведьмечка. «Так его же нужно принимать согласно графику и в ограниченных количествах», — неуверенно пробормотала я. А если для подстраховки? Нет, меня тут точно. Либо зашибут ненароком, либо залечат до смерти. И что самое противное, все из лучших побуждений. Так, все выдохнули и расслабились. Я в полном порядке. Предлагаю... Предложить всем выпить напоследок и разойтись по комнатам я не успела. В соседнем зале послышался топот и знакомое громкое всхлипывание. «Полок тишины ставить?» С усмешкой поинтересовался демон-строитель. «Нет, эти тоже свои», — вздохнул мастер Угард. «Да что же эти ваши свои по ночам не спят?» В сердцах воскликнул арнуаж и быстро опрокинул содержимое стакана. Он уже понял, что незваные гости самым бессовестным образом сорвали сугубо мужское собрание. А раз так, нужно побыстрее удирать. «Тихо!» — шикнул на нас Леор и потопал к двери. — Капель успокоительных выдам и сопровожу спать, — пообещал дух и приоткрыл двери. — Что стряслось? — Изольди, плохо! — срывающимся голосом сообщила Ирия. — Она совсем ледяная! Я вскочила со стула и схватилась за поясницу. Злобно стрельнув глазами варнуаша, поплелась к двери. — Леор, впусти их! «Надо разобраться, что к чему». «Сам понял, не дурак». Одного взгляда на мертвенно-бледное лицо Изульды хватило, чтобы понять. «Дело дрянь». Присмотрелась каури магини и выругалась. Знакомый темно-синий туман клубился в районе груди девушки. Он препятствовал сбалансированному течению энергии внутри тела, подобно плотине мешал циркуляции. «Как это произошло?» Она всего лишь хотела понизить температуру в нашей комнате, рыдая ответила Ирия. Джинни, что с ней? Откуда мне знать? Я же не целитель. Вот, пусть присядет. Мастер Угард быстро наколдовал нечто среднее между большой каплей и креслом. Как только пострадавшая в него опустилась, сиденье сменило форму, подстраиваясь под ее фигуру. Арнуаш, ты же энерговик, вспомнила я. «Ничем не могу помочь», — развел руками демон. «С подобным сталкиваться не приходилось. Да и работаю я исключительно с неживыми объектами. Надо бы и Эрифейн позвать». «Я мигом», — вскочила Шиана. «Погоди, я с тобой». Эрин поспешно покинула кухню. «Я их понимала. Если есть хоть малейшая возможность помочь, надо за нее хвататься. Это куда лучше, чем тягостное ожидание». Явление призрачной компании я почувствовала еще до того, как услышала. Будто холодок по спине прошел. Предупреждал же, что не стоит ее трогать. Слева послышалось тихое шипение. Голос принадлежал старцу-призраку. Я едва сдержалась, чтобы не повернуть голову. Дернулась, выдала б себя. Я только хотела, чтобы нам помогли, и в мыслях не было занимать это тело надолго. Робко оправдывалась призрачная девушка. «Не понимаю, из-за чего её так переклинило», – задумчиво произнёс тот, кого во время прошлого разговора именовали Колином. «Вы только посмотрите, вся система полетела». «Колин – это не один из твоих любимых биороботов, а живое существо. Изволь выражаться корректнее». «Как раз из-за вашей корректности мы оказались в такой заднице». Зло отрезал Колин. Оставь его, Милена, он не маг и многих вещей не понимает. Да куда мне, ваше мудрейшество? Издевательски протянул тот. Зато я прекрасно помню, что сначала меня выпотрошили на каком-то алтаре, потом запихнули непонятно куда, и в результате я очнулся, хрен поймешь где, да еще в таком состоянии, что ни пожрать, ни бабу, «Да заткнитесь вы уже все!» — не выдержала я и обернулась к незваным гостям. «И без вашей ругани тошно!» — окинув свирепым взглядом присутствующих на кухне элементалей и магов, добавила. «Кто первый сейчас спросит, с кем я только что разговаривала, пойдет докладывать Шелгару о состоянии изольды. Желающих не нашлось, зато я прямо-таки физически ощущала неозвученное беспокойство за мой рассудок. Ан, нет, все ж не утерпели. Она и раньше с невидимками разговаривала, решила поделиться наблюдениями Азира. — Я в порядке, — рявкнула я и, не таясь, повернулась к призрачному старцу. — Знаете, что с ней такое? Изольда сидела в кресле в полуобморочном состоянии. Тело сотрясала крупная дрожь. На волосах, бровях и ресницах девушки появились крошечные снежинки. Она замерзала изнутри. Собственная магия ее убивала. Попытка вселения призрачной сущности вызвала выброс магии. Тело вашей подруги не пожелало принять Милену, но и самостоятельно остановить запущенный процесс не может. Я зло взглянула на призрачную Милену. Та вскинула голову и ответила не менее воинственным взором. — Понятно. Извинений от нее не дождешься. — Что-нибудь можно сделать? — спросила я у старца. — Будь я в своем теле, попытался бы обратить процесс. А так, увы, помочь ничем не смогу. — Дженни, она совсем ледяная! — всхлипнула Ирия. — Угард, ты что скажешь? Мастер льда развел руками. Она не элементаль. Человеческие маги накапливают резерв постепенно, Любой резкий скачок для них смертелен, организм не выдерживает. Мне жаль. Да как же так? Неужели нам остается лишь стоять и смотреть? Я растерянно кусала губы. А что, если эрефейн не сможет ее исцелить? Я растерянно кусала губы. А что, если эрефейн не сможет ее исцелить? Как же противно ощущать себя настолько беспомощной. Провела пальцами в районе груди изольды в том месте, где виднелся туман. Его очертания были размытыми. Вот тут она вошла. Старец ткнул полупрозрачным пальцем чуть правее сердца. А здесь покинула тело. Я не стала уточнять, с кем при жизни была Милена, еще успеется. А вот обозначенные места на теле изольды меня заинтересовали. Точки входа и выхода должны были вызвать локальные повреждения в ауре. Я потерла глаза и уставилась на грудь Изольды снова. Бесполезно. Такое чувство, что я видела не только причину, сами раны, но и следствие. То, как попытка занять чужое тело, повлияла на могиню. Как же отделить одно от другого? Никак. Тут не смогу, а вот в сумме речь я. «Золечка, как ты? Ты меня слышишь?» Ирия старалась привести сестру в чувство. Изольда закашлялась и слегка кивнула. «Больно, дышать, давит, мешает». «Да откуда мне было знать, что местные маги настолько хилые?» оправдывалась Милена. «Не понимаю, я же чувствовала, что она...» Под цепким пристальным взглядом старца она вдруг замолчала. «Тут дело не в силе», вздохнул призрак. «Этому миру незнакома магия смерти». «Какая еще магия смерти?» Смерть – всего лишь переход, мгновение перед возрождением. Вот в хаосе что-то такое имеется, но то хаос. «Не понимаешь?» – потрясенно произнесла Милена. «Постой, у вас нет такой школы? Нет темных?» «Возможно, все дело в различиях терминологии», – предположила я. «Темное искусство, некромантия, магия смерти, жертвоприношение – раздраженно перечислил Колин, не сводя с меня пристального взгляда. «Ваше мудрейшество! Кажется, я ошибся в глубинной задней...» «Достаточно!» — оборвал едва не сорвавшуюся брань призрачный маг. «Теперь понятно, почему нам так легко удалось ускользнуть из темниц. «Деточка!» — это он уже мне. «Получается, ты единственная, кто нас видит!» «Вижу!» — кивнула я но не могу сказать, что рада этому. Так Изольда коснулась тёмная энергия? Я почувствовала в ней родственную силу, вот и решила, что смогу воспользоваться её телом, не причиняя вреда. Снизошла до объяснения Милена. Изольда водник. Не просто водник, поправил меня мастер Угард. Изольде подвластна исключительно магия льда. Тёмная холодная энергия задумчиво пробормотал старец. Есть сходство. «Мне жаль прерывать ваш обмен теоретическими знаниями», вклинился Леор. «Но, боюсь, и Зольди стало хуже. Температура тела упала», пояснил дух домашнего очага. Могини в самом деле поплохело. Еще несколько секунд назад гадкий туман виднелся в районе груди, а теперь охватил шею и спустился к талии. Прерывистое дыхание с трудом срывалось с посиневших губ Изольды. Момент формирования перехода уловили не только я и призраки. Леор и Угарт подняли головы, а потом посмотрели на меня. Ирия все поняла без слов и тихо заплакала. Нет, так не пойдет. Чироитовый клинок оказался в моей руке еще до того, как переход начал открываться. Ничего, подожду. Внимание, объявила я, поднимаясь на ноги. Попрошу сохранять спокойствие, я знаю, что делаю отработанным движением, бросила нож от себя, а потом подхватила магии воздуха и притянула к груди. Все должно было произойти быстро, четко и максимально безболезненно. Но кто ж знал, что Азира умеет так визжать, а у мастера Угарта настолько хорошая реакция. Сначала я сама дернулась и сбила траекторию полета клинка, а потом меня повалили на пол. Из лучших побуждений, но мне-то от этого не легче, Чароид достиг цели, но вошёл не прямо в сердце, а чуть выше, пробив лёгкое. Я лежала на спине и судорожно хватала воздух ртом. Грудная клетка разрывалась от боли. Перед глазами мелькали смазанные пятна. Когда свет померк, решила, что наконец-то провалилось спасительное забытьё. Но нет, это всего лишь кто-то склонился надо мной. «За что? Вот что я вам сделала?» И зачем же так орать? Не трогайте нож, бездна. Да потерпите вы немного, садисты. Клинок все-таки вытащили. Кажется, я пыталась вернуть его на место. Иначе зачем меня хватали за руки и прижимали к полу? Крепко так прижали. Аж что-то хрустнуло. Или противная хрязь раздалась в момент извлечения чароита? Когда тело коснулось исцеляющая магия, я закрыла глаза и заплакала. Неужели все напрасно? Не успела. Злой шепот, раздавшийся у самого уха, показался сладчайшей мелодией. Когда вернешься, тебя ожидает неприятный разговор. Открыв глаза, успела заметить стремительно опускающееся лезвие чароитого кинжала. Где-то вдалеке взвизгнула Азира, глупая. Нельзя же быть такой впечатлительной.